Глава 27. Очарованный финансист. Интересно отметить, что в самый разгар всех этих событий, когда в орбиту деятельности предприятий городских железных дорог были вовлечены уже тысячи и десятки тысяч людей, Каупервуд, энергичный и неутомимый, как всегда, находил время отдыхать и развлекаться в обществе Стефани Плейта. Духовный облик и обаяние Риты Сольберг как бы возродились для него в этой девушке. Однако Рита была ему верна. Пока Каопервуд вот любил ее, она не помышляла об измене. Даже по отношению к Гарольду Рита долгое время была безупречна, Хотя и знала, что он на прополую волочится за другими женщинами. Стефани, же, наоборот, казалось непонятным, почему любя нужно хранить верность. Она могла любить Каупервуда и с легким сердцем его обманывать. Да и любила ли она его? И да, и нет. Чувственная и ленивая Стефани отличалась вместе с тем каким-то наивным простодушием и добротой. Ей казалось невозможным порвать с Гарднером, Ноулзом или Лейном Кроссом. Ведь оба они такие милые и всегда были добры к ней. Гарднер Ноулз везде и всюду восхвалял ее талант, надеясь, что слава о ней дойдет до профессиональных театров, приезжавших в Чикаго на гастроли, и она будет принята в труппу, и со временем станет знаменитостью. А Лейн Кросс, тот попросту был влюблен в нее без памяти, что делало разрыв с ним особенно тяжелым и вместе с тем рано или поздно неизбежным. А потом появился еще третий, молодой поэт и драматург по имени Форбс Герни, высокий, белокурый и восторженный. Он ухаживал за Стефани, вернее, Она кокетничала с ним в свободные минуты. Впрочем, у нее на все хватало времени, ибо Стефани не пожелала посещать колледж, как ее старшая сестра, заявив, что предпочитает свободно развивать свои художественные вкусы и способности, чем она и занималась, то есть, попросту говоря, бездельничала. Каупервуд постоянно слышал от нее рассказы о жизни их театрального мирка, Сначала он относился к ее болтовне с добродушной иронией. Стефани была в его глазах восторженным ребенком, увлеченным романтической атмосферой подмостков. Мало-помалу, однако, ее беспорядочный образ жизни начал возбуждать его любопытство. То она спешила к Лейну Кроссу в его мастерскую, то проводила вечер на холостой квартире Блисса Бриджа, где, по ее словам, он всегда принимал гариковцев, то после спектакля, отправляясь на очередную актерскую пирушку Гарднеру Ноулзу, в его домик на северной стороне. Каупервуд находил, что она ведет слишком свободную и независимую, чтобы не сказать больше, жизнь, но такова была ее натура. Все же подозрение начало закрадываться в его душу. «Где ты была вчера, Стефани?» Допытывался он, когда они завтракали вместе или гуляли, или катались по городу. «О, вчера утром я была у Лейна Кросса в его мастерской, примеряла индусские шали и покрывала. У него их такая уйма. Оранжевые, синие, чудо как хороши. Как бы я хотела показаться тебе в них. Надо будет это непременно устроить». «Ты была одна?» «Сначала одна. Я думала, что там будут Близбридж и Этель Такермен, но они опоздали. Лейн Кросс такая прелесть. Он немножко чудак, но я очень люблю его. Его портреты удивительно оригинальны». И она принималась расхваливать претенциозное и пустое искусство этого художника. Каупервуд удивился. «Не портретом Лейна Кросса и не его шалем а тому миру, в котором нравилось жить Стефани. Он все еще не мог до конца постичь ее, не мог заставить вразумительно объяснить всю историю ее отношений с Гарднером Ноулзом, которые, по ее заверениям, оборвались так внезапно. С тех пор, как она рассказала ему об этом, сомнение не покидало его, ибо он был недоверчив по натуре. Но Стефани была так мила, Так ребячливо, так непоследовательно и противоречиво в своих поступках, что он терялся, не зная, что и думать. Она была прелестна, как цветок, и неуловима, как дуновение ветерка. А с цветком ведь не станешь пререкаться, особенно если ты стед по натуре.